Но Вселенная в бесконечное число, раз больше. Вот что глупо, я размышлял. Разве Наса не посылала сигнал в космос? Ах, вон что! Глаза ее сверкнули. Вы хотите сказать, что нечего рассиживаться и слушать, надо самим подать голос? Да, это было сделано. Еще в 1974 году мы отправили из ари сигнал в М-13. Это шаровидная туманность неподалеку от нашей галактики. Но нашей проблемы это не решает. Любое известие может затеряться в межзвездном пространстве, исходит оно от нас или от других. Было бы невероятной случайностью, если бы кто-то получил наш сигнал, кроме того, слушать дешевле, чем посылать сигналы. И все-таки это повысило бы шанс. Может, мы этого не хотим? Почему же, в недоумении спросила навек? Я думал, то есть мы-то хотим. Но есть множество людей, которые смотрят на это скептически. Многие почитают за благо не привлекать к себе внимания. Какие глупости? Не знаю, глупости ли. Я лично тоже верю, что разум, который дорос до межзвездных путешествий, должен уже преодолеть стадию дикости. С другой стороны, я думаю, от этого аргумента нельзя отмахнуться. Люди должны подумать, как сделать себя заметными. Иначе возникнет опасность быть неправильно понятыми. Я навек молчал. Его мыслями снова завладели киты. — Вы не приходите иногда в отчаяние? — спросил он. — Как без этого? — А сигареты и виски на что? — А если вы вдруг достигнете цели? Хороший вопрос ли он? Кроуд сделала паузу и задумчиво водила пальцами по скатерти. — В принципе, я уже много лет спрашиваю, что, собственно, является нашей целью. Думаю, если б я знала ответ, то прекратила бы заниматься исследованиями. Ответ — это всегда окончание поиска. Возможно, нас мучает одиночество нашего существования. Мысль, что мы лишь случайность, которая больше нигде не повторится. Но, может быть, мы стремимся доказать как раз то, что кроме нас нет никого, и мы занимаем в творении особое место, которого якобы достойны. Я не знаю. Почему вы изучаете китов и дельфинов? Я? Мне просто интересно. Нет, это не совсем так, — подумал он в ту же минуту. Это не просто любопытство. Итак, чего же он ищет? Кроу была права. В принципе, они делали одно и то же. Каждый прослушивал свой космос и надеялся получить ответ. Каждый в глубине души тосковал по собратьям, по обществу разумных существ, которые не были бы людьми. Кроу, кажется, прочитала его мысли. «Дело не в другом разуме», — сказала она. «Нас занимает вопрос, что останется от нас, если другой разум существует? Кто мы тогда? И кем мы больше не являемся?» Она откинулась на спинку стула и улыбнулась теплой привлекательной улыбкой. Знаете ли он? Я думаю, в конце стоит очень простой вопрос о смысле жизни. После этого они говорили о разном, но уже не о китах и не о чужих цивилизациях. В половине одиннадцатого, после того, как они еще посидели у камина в салоне, заказав себе выпить кровь, бурбон, а эновек, как обычно, минеральную воду, они распрощались. Она проводила его наружу. Облака окончательно рассеялись. Над ними простиралось звездное небо, которое, казалось, втягивало их в себя. Некоторое время они просто смотрели вверх. «Вам иногда не надоедают ваши звезды?» — спросил энн «А вам, ваши киты?» — он засмеялся. «Нет, не надоедают. Я очень надеюсь, что вы их отыщете. Я вам сообщу об этом, Сэм. Я и так узнаю. Это был очень приятный вечер, Леон. Если наши пути еще раз пересекутся, я буду рада». Будьте внимательны к своим подопечным. Я думаю, эти животные имеют в вашем лице верного друга. Вы добрый человек. Откуда вам знать? В моем положении вера и знания по неволе находятся на одной длине волны. Берегите себя. Они пожали друг другу руки. Может быть, мы встретимся, когда будем касатками? в Шутку сказала Навек. Почему именно касатками? Индейцы Викиюту верят, что каждый, кто при жизни был хорошим человеком, в следующий раз рождается касаткой. «Да? <мень> Мне это нравится». Кроув улыбнулась до ушей, и Эннвек -э понял, что большинство ее морщин происходит от улыбок. «А вы верите в это?» «Разумеется, нет». «Почему же? Разве вы не один из них?» «Из кого?» спросил он, хотя прекрасно понял, кого она имела в виду. «Из индейцев». Эновек -э почувствовал, как все в нем окаменело. Он взглянул на себя ее глазами. Приземистый мужчина с широкими скулами медной кожей слегка суженными глазами и густыми, падающими на лоб прямыми смоляными волосами.